Чек-лист. Чек-лист это список. Офлайн на листе бумаги, в блокноте или на доске или онлайн в смартфоне, планшете, компьютере, по которому можно проверить, всё ли сделано, ничего не забыть, не пропустить что-то важное, не совершить ошибок. Другие названия чек-листов контрольные или проверочные списки, перечни, карты, таблицы, план действий, лист проверки. Но чек-лист, согласитесь, звучит круто. Список дел нам дан, чтобы взять и сделать. Чек-лист, чтобы проверить, что всё необходимое сделано. Грань танка. Чек-листы делят на две группы: сделай и проверь, do confirm. Для опытных исполнителей, которые просто должны проверить, что ничего не упущено. И прочитай и сделай, read, do. Для новичков, которым нужно читать и пошагово выполнять простые действия. Область применения чек-листов обширна: от списка домашних дел или покупок до проверки всех систем в самолёте при старте. Собственно, так официально и родились чек-листы как инструмент в 30-е годы прошлого столетия у пилотов, в медицине, в обучении, в бизнесе и в армии. Чек-листы можно применять как руководство к действию, пошаговый план работы. инструмент контроля параметров и напоминаний, инструмент мотивации, когда большая задача декомпозирована на более мелкие, проще решиться на действие. Метод выработки полезных привычек. По факту, любой трекер создания полезных привычек или избавления от вредных и есть чек-лист. Способ анализа работы. Что дают чек-листы? Многое. Они упрощают подачу информации. С ними проще работать, чем, например, с таблицами. За счёт дробления информации на части снижается субъективность, тенденция видеть то, что оценивающий хочет видеть. Это экономия времени, это свободная голова. О, это дорогого стоит. Уменьшение исключения ошибок, упрощение делегирования, повышение ответственности сотрудников, упрощение входа в профессию, геймификация. Облегчение контроля исполнения задач. Чек-листы можно делать от руки, в специальных программах, приложениях, например, 365down.ru. Осторожно, здесь можно залипнуть. Any.do или Workflowy или с помощью ментальных карт. Содержание чек-листа ключевые слова или короткие вопросительные фразы. Задания, пункты, сгруппированные и расположенные В логической последовательности и отметке о выполнении «сделано», «не сделано» либо в статусе проверки «есть», «нет». Слова и фразы можно пронумеровать, если порядок пунктов имеет значение. Можно добавить дедлайны, периодичность проверки, комментарии. В один чек-лист оптимально включать до 20 плюс-минус пунктов. Если нужно больше, лучше разбить процесс на части. и для каждой разработать свой чек-лист. Размещать чек-лист лучше на одном листе или экране девайса без необходимости прокрутки. Дизайн важен и здесь. Поэтому используем цветную подложку. Помним о контрастных цветах. Применяем не более двух цветов, а для выделения важного и расстановки акцентов пользуемся заглавными буквами и курсивом. Находиться чек-лист должен там, где он нужен, под рукой. Профессионал всегда работает по чек-листу. А для этого, для начала, нужно сделать чек-лист и много-много раз пройти по нему без ошибок. Так и рождается профессионализм.